Эпизод шестой. Благовещий зверь. Поднебесная. Уэс Пэйсянь. Третий век до нашей эры. На душе усмотрителя Лю было тревожно. Неладно стало в Поднебесной. Многотрудное строительство и многочисленные работы на благо державы, за коими неустанно надзирало зоркое око великого владыки, день от дня истощали народные силы. В уезду зачастили гвардейцы, требуя в повинности новых и новых людей. Нужды столицы и двора в провианте и мастеровых умножались и умножались. Любан горестно смотрел, как из уезда утекают рабочие руки, кто на обработку повинности и возвращались очень немногие, а кто, не вытерпев гнета, в разбойную вольницу. Если так и дальше пойдет, кто будет обрабатывать поля? Здесь и там вспыхивали волнения, возникали бунты, и солдаты-владыки уже не успевали их усмирять и подавлять. Чуть ли не каждый день шли известия о нападениях вольных людей на караваны с продовольствием и лодки с зерном, что без конца направлялись в столицу. Выслушивая такие вести с неизменной печалью, Любан уже не мог, как в прежние времена должным образом исполнять долг смотрителя и обеспечивать необходимый порядок на дорогах и трактах, железной рукой выкорчевывая разбойные гнёзда и дотла разрушая станы вольных людей. Ибо с того памятного вечера, когда судьба его в одночасье перевернулась, Любан не был более своему долгу всецело верен, ведь брать его Люкан, укрывался сейчас в одном из многочисленных разбойничьих станов, куда Сан-Любан тайно его перенаправил. Да и как быть верным долгу, если в Поднебесной нарастает нестроение, а владыка цынь не делает ровным счетом ничего, чтобы восстановить великое равновесие, лишь ужесточает наказание и учащает казни. Право направления Поднебесной ускользает из рук императора. И тому есть многие свидетельства. Позавчера люди принесли весть, что недалеко от столицы видели Целиня. Животное редкое, чудесное, являющееся миру лишь в такие времена, когда грядут громадные перемены или волнения. Жестокие войны, страшные наводнения или воцарения новой владыки. Рассказывали и о белой сове, которой якобы сидели утром на главных воротах дворца. А в соседнем уезде лошадь будто бы ожеребилась волчонком. Да и что говорить-то? Сегодня средь бела дня в озеро Вайминху, что в четверти часа пешего пути от уездного городка, коим был поставлен управлять Любан, снизошел с небес в громе и пламени огромный дракон. Небесный дракон лишил Любана остатков душевного покоя, которого и так не доставалось той самой злополучной ночи, когда в ворота его дома постучал брат, беглый десятник Люкан. Эта ночь внесла в жизнь Любана большую и страшную тайну которая заключалась в маленькой, блестящей и гладкой, слегка покусывающей пальцы фигурке дракона, что почти насильно вложил Любану в руку в тот памятный вечер Фейлун. Сей непостижимый человек исчез из Дома Смотрителя в тот же вечер, исчез неведомо куда, и с тех пор не возвращался, а дракончик остался. В ушах Любана до сих пор звучали слова Фейлуна «Тебе, Любан, суждены великие дела». И поможет тебе в исполнении предназначения древний амулет. Любан пока плохо представлял себе, какие именно и насколько великие дела ему суждены. Но в том, что он стал обладателем таинственного древнего амулета, ничуть не сомневался. Дракончик обладал сверхъестественной волшебной силой, в чем Любан убедился самолично. Случилось это через несколько дней после того, как мучимый судьбой старшего брата, Любан под подкровом ночи решился наконец отправить его к вольным людям ибо не находил другого выхода. Прошло время, но никаких вести от брата смотритель так и не получил. Хотя глупо было надеяться, что подобные вести придут в дом государева чиновника, а разве что в образе стражников, желающих ввергнуть смотрителя в темницу. Любан переживал за брата. Однажды вечером в уединении с вином и печалью в сердце он вынул из-за пазухи дракончика, сжаловав в кулаке. Его предмет сей успокаивал смотрителя и ясно представил себе Люкана. В мгновение Илюбан вочи увидел брата. Голый по пояс тот сидел в окружении таких же обнаженных молодцов у костра. Что-то ел из чашки, прихлёдывал вино. Раскатисто смеялся. любан видел все это словно наяву, только не слышал ни звука. Старший брат шевелил губами, но слов было не разобрать. Смотрителя обуял страх. Дракончик выпал из его ослабевших пальцев. Илюкан тотчас же исчез с глаз, как будто его и не было. Любан встрепенулся, привстал. Вокруг снова был привычный кабинет, и светильник по-прежнему коптил, бросая на стены причудливые тени, и вино еще не остыло. С того вечера Любан не раз пользовался дракончиком, чтобы увидеть брата. Он всецело уверовал в волшебную силу древнего амулета, и в то, что не зря стал его овладельцем. И вот на тебе, в подведомственной ему местности, нисходит с небес в озерную глубь грозный повелитель водной стихии, дракон. Не этого ли знаков втайне ждал Любан, наблюдая умножающееся в поднебесное нестроение? Тут дракон и здесь дракон. И все эти драконы вокруг него, Любана. Что-то случится еще. того он не очень-то удивился, когда услышал стук в дверь, и увидел, как следом за мальчиком-слугом Сунем-девятым вбегает и падает Ниц Янге, чей дом стоит на окраине городка, аккурат за глинобитной стеной у восточных ворот вбегает и срывающимся голосом орёт, что во двор к нему прямо сейчас явился благовещий зверь. Любан быстро собрался и, задержавшись на минутку, чтобы дать указание мальчике-слугу, отправился вслед за Яном. Сунь-девятый догнал их уже на улице. В руках у него был кувшин свиновый. «А где дедушка с палкой?» Внезавтра тонким голосом спросил Сумкин. «И почему я снова стою у этого камушка, а?» «Ника!» Чижиков повернулся к девушке. «Нельзя было ему позволить увидеть нас в таком виде», – ответила она, зачем-то одернув юбку, – и замолчала. «Вид у тебя и впрямь того, смутительный». «Но что ты сделала с этим старикашкой?» – поднял брови Котя. «Ну, я...» – Ника замялась. «Словом, я воспользовалась ТК». «Чем-чем?» – спросил приближившийся на ватных ногах Сумкин. «ТК?» «ТК-текор. Иными словами, темпоральный корректор». Ника, казалось, слегка рассердилась на непонятливость Сумкина. «Вот он!» Она показала левое запястье, которое обхватывал тонкий блестящий ремешок с часами. «Хм, какие занятные часики!» Сумкин склонился над ее рукой, поднял очки на лоб и огляделся. «Швейцарские? Сколько камней?» «Ника, — с нажимом сказал Чижиков, — объясни все толком. Текор — это такое устройство, которое может возвращать хозяина во времени на пять минут и 3 секунды» со вздохом произнесла Ника. «Опа!» Сумкин возгрузил очки на место. «То есть это уродливый дед с палкой?» «Он еще сюда не пришел», — кивнул Ника. «И нам не худо бы было бы спрятаться, чтоб нас не заметил». «Ты в это веришь, старик?» спросил Сумкин Чижикова. «Потому что я не очень». дверью или нет?» — это другой вопрос, — спросил Котя. «И мы можем попробовать ответить на него через пять минут и три секунды. Точнее, уже меньше». «Есть предположение, прячемся вон в тех кустах и наблюдаем». и «Если старый хрен так и припрется?» спросил небеса Сумкин. Но рюкзак Ники подобрал и к кустам направился с видом самым решительным «Ничего не случится», сказал Чижиков, ухватив Нику за руку и устремившись за ним следом. «Разве что мы убедимся, что эта штука, текор, работает». Они вломились в кусты и плюхнулись на землю. «Ой!» тихонько выдохнула Ника. «Коленку поцарапала». «Тихо!» видел чижиков. Котя почувствовал от того, что произойдет в ближайшие минуты, прямо зависит, поверить ли он до конца в то, что они оказались в древнем Китае или нет. Тихо. Сункин хотел было что-то сказать, но лишь рукой махнул. Они во все глаза уставились на прогалину. На некоторое время ничего не происходило, а потом из-за ближайших деревьев показался давешний старикашка, и помогая себе палкой, тряся головой и что-то тихо бормоча под нос, неторопливо пересек поляну и скрылся в роще. В сторону кустов, где скрылись Чижиков, Сумкин и Ника. Он даже не посмотрел. «И что это должно значить?» Строго спросил Сумкин девушку, с огорчением рассматривавшую оцарапанную коленку. «Ну...» Ника похлопала ресницами. «Болит. Милая девушка, дорогая гостья из будущего, — сказал Сумкин. «Я вас не про колено ваше спрашиваю, а про этого старого идиота. Великодушно простите мне подобное выражение». «Почему? Расскажите мне подробно. Он про нас не помнит, а мы помним. В кусты сбежали». «Насколько я представляю себе теорию перемещения во времени?» «Федор Михайлович», — взмолился чижиков — «ну какую теорию? Что ты себе представляешь? Уже пора прийти в себя». «Ладно, ладно», — выставил сумки на ладони вперед. «Хотя, старик, я в свое время читал, один журналчик и там...» «Федор, кстати, Ника, и впрямь неувязочка логическая получается». «Если дедок нас видел, как и мы его, а потом мы перенесли на пять минут в прошлое, то чего мы про деда вспомним, а он про нас нет?» Ника вздохнула. «Я в этом не разбираюсь, но только те, кто использует декор, сохраняют память после коррекции, а остальные нет. Дедушка просто никогда нас не встречал, вот и все дела». «Хмм...» – подал голос Сумкин, закурив очередную сигарету. «И что у вас так в будущем? У всех такие фигулины имеются». «Что вы!» – широко раскрыл глаза Ника. «Текоры строго контролируется Самовольная темпоральная коррекция строжаще запрещена. Это одно из самых тяжких преступлений. Мне Текор выдали только потому, что эта миссия очень сложная». «Вот тут мне стало буквально легче», – воскликнул Сумкин. «Я всегда был за то, чтобы контролировать эту, ну, как ее, темпоральную коррекцию. По-моему, общество, в котором темпоральная коррекция не контролируется, просто обречено на вымирание». «Совершенно верно!» Ник посмотрел на Сумкину с уважением. Чижиков пихнул друга локтем в бок. «А там что, батарейки?» – указал на часики Котя. «Заряда надолго хватит?» «Это трехразовое устройство. Так что пару раз у нас в запасе есть. А потом все, энергии не будет». Установилось недолгое молчание. Только Шпунтик где-то поблизости самозабведно кого-то ловил и яростно шуршал ветками. «Так, давайте тогда составим какой-нибудь план действий», – предложил Котя. В древнем мы Китае или нет, а план нам нужен. Ну, план простой, стряхнул пепел на траву Сумкин. Ищем станцию, покупаем билеты и возвращаемся в Питер. Отличный план, по-моему. Ника, Чижиков обернулся к девушке. Ты меня сюда затащила, тебе излагать. У тебя есть какой-нибудь план? Значит так. Ника оживилась. Предполагалось, что вы с котом посидите где-нибудь здесь в кустах, пока я схожу в ближайшую деревню. И не раздобуду там местную одежду а также не договорюсь о ночлеге. Таким образом мы легализуемся. А завтра с утра двинемся в сторону столицы, потому что наша цель находится там. И что же это за цель, позвольте поинтересоваться?» Сункин самозабвенно пускал колечки из дыма. «Не хотим ли мы, например, спереть сын Шухуана прямо из дворца? Хотим? Ведь хотим же! Ну скажите, скажите, что да. но ну пожалуйста!» «Он всегда такой?» – спросила Ника Чижикова. «Всегда!» – кивнул котик. «Плюс испуган и ничего не понимает». Я, кстати, в аналогичном состоянии. «Кто это испуган тут?» Тут же выпитил грудь Сумкин. Но как-то не очень убедительно. «Ты? Ты испуган?» кинул Чижков. «А кто бы не испугался?» «Но у нас проблем подхватила Ника. Откуда ваш друг здесь взялся? Потому что такого быть не должно, ни при каком раскладе. Этого не было в расчетах. Называйте меня просто Федором», любезно разрешил Сумкин. «Спасибо», улыбнулась Ника. «Так вот». Я понятия не имею, откуда взялся Федор, но внешние признаки материализации указывают на сходную технологию. Люблю, когда ты так говоришь. Переведи. Милая девушка имеет в виду, что я появился из воздуха похожим способом, разъяснил Сумкин. Задействована была такая же технология, старик. Я сидел себе в самолете, кушал курицу, хотел выпить пиво и поспать. А тут самолет затрясся как ненормальный, все вокруг побелело и опаньки, приплыли. Убедительно, согласился Чижиков. Очень, то есть похоже. Ника, есть предположение, как так могло случиться? Никаких, отрицательно мотнула головой девушка. Превосходно. Котя посмотрел на Сумкина и тоже вытащил сигарету. Кстати, Федор Михайлович, ты табачок, ты экономь. А у меня с собой еще две пачки. Но ты даже не надейся, старик сварлево, ответил Сумкин. Что-то мы постоянно отвлекаемся, задумчиво проговорил Чижиков. А надо б на о главном задуматься. Предположим, мы в древнем Китае. Предположим, я сказал. Так вот, каким-то чудом вписываем совместное народное население и попадаем в столицу. Ну а дальше что? Дальше нам нужно попасть в дворцовую сокровищницу и изъять оттуда одну вещь, с готовностью продолжила Ника. Но громкий смех Сумкина оборвал ее. ха Нет, я буквально изнемогая на возгляде! Веселился Федор столицу. Ну да, да, да. А потом в сокровищницу. во Дворцовую. Срочно накапайте мне 300 капель валерьянки, чтоб я прямо здесь не умер от смеха. Как вы это себе представляете, друзья мои? Мы типа явимся в столицу здешнего Китая. Кстати, этот город-герой Саньян. И спросим у первовстречного. Хе, чувак, а у вас тут где сокровищница богатая? А он? Да вон, пожалуйста. Сейчас 100 метров по этой улице пройдете, ну а потом направо. А там уже и две здоровая в Это сокровищница и есть. Ну и мы, типа, к этой двери подойдем, культурно так постучим и скажем а привет, ребята! У вас тут, понимаете, есть одна штуковина, ну, завалялась». «Так мы ее так просто заберем. Нам она вроде как гораздо нужнее». «Аня, да пожалуйста! Хоть все забирайте. Нам она вообще без надобности. Нам только легче будет, ничего сторожить не надо. можно наконец-то, как следует чайку попить? Тем паче, вон, там чжану у свеженького заварил». «Кстати, не хотите ли на дорожку по чашечке?» И опять воцарилось молчание. Хм, а ведь и правда. сумкин победно дымил сигаретой. У меня только один вопрос остался. Через некоторое время ехидно заговорил он. Вот когда нам в сокровищницу нужную вещь, кстати, что это, добровольно выдадут, мы куда дальше направимся? В смысле? Прикупим несколько соток земли в нелюдной местности и заживем счастливой сельскохозяйственную жизнью? Коровки там всякие, куры, гуси. Или же будем как-то выбираться домой в объятии цивилизации, ммм? «Ника», – вопросительно посмотрел на девушку Чижиков. «Ну, дядя», – Ника осеклась. «В общем, надо забрать вещь из столицы. Потом плывем по реке. Там будет такое место, особое, которое перебросит нас в наше время, и все станет очень хорошо». Она улыбнулась, правда, не очень уверенно. да пробормотал Чижиков. «Пойди туда, не зная куда. Принеси то, не зная что. А что на самом деле нужно из сокровищницы забрать?» «Старик, ты что? Ты это серьезно?» – восхитился сумки «Да погоди ты!» «Так что...» «Я не знаю, виновата, пожалуй, плечами Ника. Это должны определить вы, Костя. Именно вы должны знать, что именно. Такая у вас роль в этой миссии». «Я?» – вытолчил глаза Чижиков. Из зарослей травы вышел шпунтик. Уселся и стал внимательно прислушиваться к беседе. «Да», – подтвердила Ника, – «именно вы». «Милая моя...» «Надеюсь, ты понимаешь, сколь идиотски выглядит весь этот твой так называемый план?» – спросил Котя. «Не говоря уже о том, что я понятия не имею, про какую вещь из сокровищницы ты говоришь. Это какая-то авантюра». Нига кивнула, но другого выхода нет, развела она руками. «Потому что иначе ни ваше, ни мое будущее не состоится, таким, каким мы его сейчас знаем. Значит, линия времени в будущем кардинально изменится в результате какого-то искусственно спровоцированного вмешательства в прошлом. — раздумчиво спросил Сумкин. «Вроде как пошел поохотиться на динозавров, случайно наступил на бабочку. Эволюция пошла по иному пути, и кругом одни разумные рыбы». «Угу», — подтвердила Ника. но «Ну, вы, братца, даете», — покрутил головой Федор. «Ненаучная какая-то фантастика». «Но выбора нет», — печально произнесла Ника. «Выбор есть всегда, милая девушка», — наставительно сказал ей Сумкин. «Всегда. Можно, например, пойти в другую сторону». «В какую?» Чижиков встал. «Давайте пока действовать по плану. Ну а там посмотрим. Только скажи мне, пожалуйста, ты прямо в таком виде поведешь к местным?» Он критически оглядел Нику, ее жакетик, кружевной воротничок, блузки и коротенькую юбчонку. «Вряд ли они отнесутся с пониманием». «Нет, нет!» Ника подхватила рюкзачок. «Отвернитесь, пожалуйста, и не смотрите!» Сункин и Чижиков послушно отвернулись. За их спинами Ника зашуршала одеждой. «Все, можно!» Они обернулись. Перед ними стояла преобразившаяся Ника, в мешковатой, невзрачной и несвежей на вид одежде странного кроя. Что-то вроде куртки с запахом, широкие штаны. Волосы покрыты серым платком, завязанным на затылке. Лицо тоже неуловимо изменилось, приобрело явные монголоидные черты и уже не блистало привычной чистотой. М «Да...» Чижиков мысленно сравнил ее с крестьянами у озера и дедушкой с палкой. «А что, вполне?» Сумкин только хмыкнул. «Ну ладно, я пошла. Здесь меня ждите». Ника скрылась за ближайшими деревьями. «Интересно, как она с ними объясняться будет?» – проронил Сумкин. «Если это и впрямь каким-то чудесным образом древние китайцы». «Может быть, она по-китайски говорит?» – неуверенно предположил Чижиков. «Ты же говоришь?» – «Говорю», – согласился Федор. «Только по-китайски, а не по-древнекитайски». «Видишь ли, старик...» Нам доподлинно неизвестна фонетика древнекитайского языка. То есть мы не знаем, как он звучал. Тем более во времена Циньши Хуана. На нем кучу лет уже никто не разговаривает. Есть смелые попытки реконструкции, но и только. Так что... Они ждали примерно минут сорок. И за это время успели так и этак обсудить ситуацию, в которой оказались. Сумкин все больше печалится о том, что теперь не окажется вовремя в Пекине. И не сделает свой треклятый доклад который, как признался великий китаевед, был только удачным поводом посетить страну изучаемого языка за государственный счет. Несмотря ни на что, Сумкин продолжал считать, что они находятся в одном из удаленных питерских пригородов, и что надо делать ноги в сторону станции и электричек. Главное, что до сих пор удерживало Сумкина в кустах, где их оставила Ника, был не совсем нормальный способ, которым его в данный пригород перебросили. Сюда же следовало добавить странное происшествие с дремучим детком а также чувство товарищеского локтя, которое, по словам Сумкина, у него было чрезвычайно развито. Иными словами, Фёдор считал недопустимым бросить Чижикова в лесу одного, хотя, с его точки зрения, причин сидеть в кустах не было ни одной. «Да, — говорил он коте да, старик, я тебя очень хорошо понимаю, она очень симпатичная девчонка, но, поверь мне, двух мнений быть не может, но...» Но, старик, пойми и ты, что женщины нахально пользуются своей неземной красотой и непереносимым обаянием в самых низменных целях. То есть порабощают нас, самцов. Вьют из нас веревки. И постоянно пытается приучить с первого раза выполнять команду к ноге. Неужели, старик, ты этого не понимаешь? Ведь такая у них, у женщин природа. И они ей не могут противиться. Из чего ты взял, что данный экземпляр чем-то принципиально отличается? Нет, старик. Правда. Я ведь их девочек, девушек, женщин и дам люблю поголовно не совершенно самозабвенно, но при том постоянно имея в виду, что между нами все время идет незримая борьба, больше всего напоминающая перетягивание каната под ковром. Чижиков слушал друга, отвечал не в попад, а сам думал, что он в очередной раз толком не знает, кому и во что верить. Вот взять того же Сумкина. Откуда он здесь взялся? даже если принять точку зрения самого Фёдора о том, что мы недалеко от Санкт-Петербурга. Как тут появился Сумкин? Почему именно на пути у Коти? Так вовремя и так к месту? И чего совершенно аналогичным способом, как и сам Котя с Никой и со Шпунтиком в клетке. Ведь не выскочил же Сумкин из кустов с диким криком и нашёлся пьяный в стогу, а материализовался в сияющем белом коконе. Это о чём-то говорит. Или нет? Вопросы, вопросы. В последние дни вокруг Чижикова вертелось так много странных людей со странными намерениями, что он готов был уже подозревать в нехорошем всех, и каждого, и даже Сумкина. А что, если они действительно перенеслись во времени аж в третий век до нашей эры? Это же вообще черт знает что, таких случайностей просто не бывает. Никогда. Да еще дракончик пропал. В сложившейся ситуации у Чижикова было одно существенное преимущество. Он привык жить один, делился насущным исключительно со шпунником, и поэтому мучившая его потребность рассказать о своих питерских приключениях, о нынешней пропаже дракончика с его поразительными свойствами, довольно быстро иссякла. И теперь кот разговаривал с Сумкиным, аккуратно следя, чтобы не заболтнуть чего лишнего. шпутник кружил вокруг, то появлялся из травы или выныривая из кустов, то снова исчезая. Кот чутко прислушивался к окружающему миру. Он первым возвестил о том, что к месту вынужденной стоянки Чижикова и Сумкина кто-то приближается. Бросился хозяину под ноги и уселся там, оборотясь мордой к потенциальному противнику и чутко навстрив уши. Имея большой опыт общения с людьми, Шпунтик знал, что они достаточно бестолковы, чтобы сделать правильные выводы из его поведения. Как именно приближался кот, какой походкой, как при этом вел себя кошачий хвост. А ведь любому должно быть ясно, что кот прибежал взволнованный, а его хвост буквально кричит о том, что сюда идут. Но у людей, как говорится, мозгов, кот наплакал. Поэтому шпутник подал дополнительный звуковой сигнал, то есть коротко мяфнул. «Что такое, мой хвостатый друг?» Наклонился к нему Чижиков и легко потрепал по голове. «К нам гости?» Тут из-за деревьев вышла Ника, и шпутник расслабился. «Ну как там, древнекитайское население?» С плохо замаскированной издевкой поинтересовался Сумкин. Все спокойно улыбнулась ему Ника и уронила на траву приличный матерчатый сверток, перетянутый грубой веревкой. Я договорилась с одним селянином. Он пустит нас переночевать. А это что? Указал Чижиков на сверток. Это одежда, объяснила Ника. Вам надо переодеться, а свою одежду запакуйте потуже вместо этой. Я отвернусь, пообещала она и действительно отвернулась. Чижиков поглядел на Сумкина. Сумкин поглядел на Чижикова. Оба хмыкнули. Солнце не начало клониться к закату. Шпунтик осторожно обнюхал сверток и звучно чихнул. «Будь здоров, кот!» И котя стал развязывать веревку. На свет явились похожие на Никины одеяния. Широкие штаны, странные рубахообразные куртки. Какая-то обувка наподобие лапте с обмотками, головные платки. Все далеко не первой свежести, весьма ароматное. «Пахнет», – пожаловался Сумкин, двумя пальцами удерживая штаны. «Тут наверняка полно древнекитайских блох». «Это, барин, ничего», – глумливо ответил Чижиков, скидывая джинсы. «Переодевайся. Нас ждет большое приключение. Квест». «Блох нет», – заверила Ника. «Я все обработала». Котю так и подмывалось спросить, чем именно, но он удержался с большим трудом. Когда с одежды было покончено, старую упаковали в два узелка и перетянули все той же веревкой. Затем Ника достал из рюкзачка два небольших баллончика и попросил Сумкина и Чижикова закрыть глаза. Отпрыскала их руки физиономии, после чего сунул рюкзак в дорожную торбу «Made in ancient China». «Эва, старик», — сказал Сумкин, протерши очи и уставившись на Чижикова. «Да ты у нас, может, и не китаец, но уж уйгур это точно». Чижиков посмотрел на Федора и увидел, что лицо друга неуловимо преобразилось, как и у Ники. Стало темнее, грубее. Приобрело, пусть и не ярко выраженные, но явно азиатские черты. Вроде бы Сумкин и в то же время уже не совсем Сумкин. Не понял. Котя провел пальцем по лицу. Затем внимательно посмотрел на палец. Никаких следов грима. Сумки тут же последовал его пример и вопроситель на Нику уставился. Что это за такая разоль Что внешность меняет? Тоже? Штучка из будущего? Ничего особенного, улыбнулась Ника. Обычное косметическое средство. Повсюду продается. Здесь, правда, есть некоторые дополнительные изменения. И что, нам теперь до конца жизни уйгурами ходить? Вовсе нет. Но такая у нас легенда, ответила Ника. Мы путешественники, торговцы. Наш караван ограбили. Мы еле спаслись. Костя, возьмите. Она протянула чижику длинный узкий кусок тряпки. Пластырь на руке. Надо его замаскировать. Котя принял тряпку и замотал прикрытый пластырем порез на ладони. «Торговцы? Надо же!» «Может и сработать», — ухмылился Сумкин, затягивая потуже тряпичный пояс и засовывая за пазуху пачку сигарет. «Еще бы нам по сабельке какой-нибудь», — мечтательно пожаловал великий китаевед. «Ну или, например, ускоренные курсы древнекитайского языка для адекватного понимания окружающих», — подмигнул он Чижикову. «Курсы не понадобятся», — сказала Ника. «Правда?» — вытрашился на нее Сумкин. А как же тогда будет осуществляться, извиняя меня за такое слово, вербальная коммуникация с местным населением? По мне, так было бы неплохо понимать, что вокруг говорят, и к какой конкретно матери тебя послали. Ну, чтобы адекватно реагировать, и вообще не очень выделяться. Вот. Ника протянула приятелям по небольшой грубо вырезанной фигурке на простой веревке. Повесьте это на шею. А это что такое? разгадывая уродца, поинтересовался Чижиков. Казавшаяся на взгляд деревянной фигуркой, на самом деле была изготовлена явно из какого-то другого материала. «Это универсальный переводчик. Стилизованный по башка амулет», — объяснила Ника. «Правда, не предполагалось, что нас будет трое». Надо же, восхитился Сумкин, тряся амулетом. «Универсальный переводчик. Здравствуйте, светлое будущее. Стартрек. Не иначе. А, старик, ты будешь капитан Кирк, а я командор Спок. Вам же, мило девушку уготовную роль Кэс Акампа». «Уж извините, но вы дико похожи». Котя уже ничему не удивлялся и только рассеянно кивнул. Кажется, его не особенно поразило бы предъяви Ника прямо сейчас действующий атомный реактор, размером со спичечный коробок, крайне нужный в целях выполнения миссии. но «Ну, а как же ты сама?» Только и спросил он, чувствуя себя в пахущих тряпках с чужого плеча, чистым пуголом и повесил амулет на шею. «Нас ведь действительно не двое, а трое. У меня есть способ». Туманно ответила Ника. И как она работает? Сумкин вертел амулет перед самым носом, близоруко щурясь поверх очков. Само собой? И будет говорить по-древней моим голосом? Да, кивнула Ника. А если нужно переводчик отключить, то нажмите пальцем вот здесь. Девушка показала где именно и подержите секунд пять. Переводчик выключился. Включается так же. Можете просто снять шеи. Эффект будет тот же. Сколь причудны дела твои, великое будущее. Насмешливо воскликнул Сумкин. «А если эта штука у нас не сработает, тогда что?» «Сработает», — заверила Ника. «Ладно», — махнул рукой Чижиков. «Пошли. Там посмотрим. Шпунтик, не отставай». «Ты сказал, капитан Кирк, недоверчиво показал головой Сумкин. Ты сказал». Когда, они петляя между холмами, дошли наконец до того, что Ника называла селением, вечер Ульджа явно себя обозначил. Впереди простиралась долина, в которой у излучины некрупной речки Раскинулся в сумерках небольшой городок. За глинобитной высокой метров два с половиной стеной стеснились одноэтажные домишки. Снаружи к стене там и сям лепились лачуги с видом похуже и победнее. С запада на восток городок прорезала прямая широкая улица, которая начиналась и заканчивалась воротами в стене, высокими и с двумя башнями по бокам. В восточные ворота как раз въезжал небольшой караван, несколько мулов, впряженных в телеге. «Протрите мне кто-нибудь глаза!» – ошеломленно пролепетал Сумкин. «Поднимите мне веки!» «Так это что, правда?» «Я же говорила!» В голосе ники слышался легкий упрет. «Уездный город Сэнь-Шуй! Добро пожаловать!» И решительно двинулась к городской стене. «Местный житель, некто Ян, за небольшое количество серебра согласился сдать нам приют на ночь», говорила она на ходу. «На постоялый двор нам лучше не соваться. Помните, мы торговцы, нас ограбили». Если что, говорить буду я. Старайтесь ничем себя не выдавать, хорошо? Да. Это, это это да. Суньки вдруг притих и сделался даже робок. А это ничего, что у меня очки? Думаю, что ничего, ответила Ника. Вообще-то я точно не знаю. Наверное, очки уже были в это время. Они направлялись к одному из домишек за городской стеной, неподалеку от ворот. Домик обладал небольшим, обнесенным стеной поменьше, собственным двориком и дымил летним очагом. А ты грязью очки на мажь посоветовал Сумкину Костя? Вон лужа, черпай скорее, только не испачкайся. Да ну тебя, старик, возмутился было Федор. Хотя, может быть, это и мысль. Сумкин нагнулся к луже и годливо погрузил в нее палец. А потом, сняв очки, осторожно поводил пальцем подушкам вокруг стекол. Вот когда я окончательно понял, что был прав, потому что не завел металлическую оправу, подружая очки на нос, сообщил Федор. С металличкой-то грязь бы в раз слетела, а к этой присохнет и не отвалится. Ну как я вам, зайчик? Торжественно спросил он. Ника тихонько прыснула в кулак. Вид у великого веда был комичный. Тощая шея, торчащая из великоватой куртки. Оттопыренные уши, грязные очки и улыбка от уха до уха. Ну, вылитый зайчик. Тихо, мы пришли. Ника стукнула в некрашенную деревянную створку двери. Почтенный Ян. Девушка поклонилась показавшемуся в высоких деревянных дверях человеку с добрым морщинистым лицом, в синем халате и длинными седыми волосами, собранными в узел, из которого торчала длинная шпилька. Сумкин и Чижиков переглянулись и поклонились тоже. «Вот мои спутники, почтенный Ян. Их зовут...» Девушка чуть помедлила. «Сыпокэ и Келаки». «Проходите, проходите!» Хозяин распахнул дверь от створки. «Ничтожный дом мой убог и беден!» Достойно принять гостей мне нечем. Я купил немного мяса и вина на те деньги, коими столь щедро одарила ты меня. Отдохните и немного поешься с дороги. На лице великого веда отразилась гамма чувств. Явно китайский с виду человек бегло говорил по-русски. Сумкин безо всяких усилий понимал древнего китайца. Троица путешественников переместилась во внутренний двор. Позвольте мне узнать и твое имя, обратился к некий хозяин. Мое ничтожное имя – кэсы ответила Ника. «Столь странны ваши имена, чужеземцы!» сплеснул руками Ян. «Из каких вы земель?» Внимание хозяина отвлек внезапный шорох. Обернувшись на звук, почтенный Ян увидел следующую картину. Справа, пряно на глинамитной стене, сидел кот Шпунтик и внимательно рассматривал происходящее во дворе. При виде кота Ян утратил дар речи. Рот его самопроизвольно распахнулся, глаза вылезли из орбит. В таком состоянии он пробыл, наверное, с минуту, после чего тихо выдохнул благовещий зверь Мао и кинулся со двора прочь, едва не вынеся плечом двери.